Глава девятая. В детском саду я пробыла достаточно долго, пока бумаги заполнила, пока заведующая пообщалась. Этот частный сад Яков Григорьевич нашёл. Разумеется, он же договорился, чтобы Луэ туда взяли. Вышла на улицу и обнаружила, что в машине никого нет. Куда они подевались Я приказала себе не паниковать, но страх всё равно нарастал в груди. Принялась метаться вокруг тачки К, боясь отойти от неё далеко и потеряться. Нет, это бесполезно. Нужно вернуться к машине и просто ждать. Братец Лоя просто решил меня наказать. Может, позвонить я Якову Григорьевичу? Кай будет сбешен, что я втянула в это дело его отца. Попинать колеса, чтобы сработала сигнализация. Я попробовала, но не сработала. Моих сил явно не хватило. Вот же гад, знает же, что я буду волноваться и переживать. место себе не находить. Только достала телефон, чтобы позвонить пожарскому отцу, как увидела их. Ох, слава богу кинулась навстречу, не сразу поняв, чем запачкана лицо Лоя. Они явно ели шоколадное мороженое. От сердца отлегло, но на Као я продолжала злиться, взыркнула на него и сказала. «Я же собиралась в полицию звонить». «Совсем да?» — усмехнулся пожарски «Мы замороженным ходили». «Почему так долго?» Смотрели на фонтан. стела там такой красивый парк!» — с горящими глазами воскликнула Лоя. «Привезёшь меня сюда ещё раз?» «Конечно», — ответила малышка. «Ведь ты будешь ходить в этот детский сад». Достала из сумки салфетки и принялась оттирать ей рот. Платье не заляпало, уже хорошо. «Теперь куда?» — лениво поинтересовался Пожарский. «Ты можешь ехать домой, а я поеду в кафе узнать насчет работы». «Реэль?» really? «Что?» «Реально спрашиваю, в кафе собралась работать?» «Да, что?» — ответила с вызовом. «Ничего, я отвезу. Если ты придешь туда с ребенком, тебя точно не возьмут». «Да, ты прав», — расстроилась я. Лоя посидит в машине, пока ты будешь проходить собеседование. Хорошо. Спасибо тебе, Кай. Я понимала, что не по доброте душевной таскается по нашим делам. Вынюхивать что-то, за что меня потом можно будет подцепить на крючок Сегодня вечером я собиралась отомстить ему за то, что он увёл Лою. Как? Я пока не знаю. Но какой-то ход я должна сделать, чтобы утереть нос этому взорвавшемуся негодяю. Извини, твоё мороженое растаяло, пока мы гуляли, пришлось выбросить его в мусорку. Сказал Кай, и они с Лоей заговорчески переглянулись. «Так...» «Она съела оба, да?» «Лоя, ты же знаешь, что больше одного мороженого нельзя. У тебя будет болеть горло!» «У неё хронический аденаэдит. Поэтому всякое переохлаждение может быть опасно. Вот почему я предпочитаю следить за ней самостоятельно». «Оно было такое вкусное!» Шмыгнула носом сестрёнка. «Ладно, хорошо. Я не хотела портить ей настроение своим ворчанием». Надеюсь, пронесет, и она не заболеет прямо перед поступлением в детский сад. Кай остановился возле кафе, и мы вышли из машины. Тут же к нему подлетела какая-то девица, ударила его по щеке. «Я ахнула! Что сейчас будет?» «Мерзавец!» — закричала девушка. «Как ты мог?» «Девушка, вы кто?» — включил дурака Кай или... Или он, правда, ее не знает. «Я кто? Мы провели вместе ночь, а потом ты пропал. Теперь понимаю, куда...» Она бросила гневный взгляд на меня. «Ты женат, и ребёнок есть, подонок!» «Господи, меня приняли за жену Кая!» «Ваш муж вам изменяет!» — сказала мне девица. «Или ты ещё одна терпила? За деньги готова всё терпеть?» «Так, всё!» — сказал Кай. «Выговорилась? Съебись! Я тебя не помню!» «Не помню! Это не моя жена!» «Так ты не женат?» — сменила риторику брошенная девушка. «Лоя, пойдём!» Игнорируя вопрос, Кай взял сестру за руку и завёл в кафе. Я, всё ещё впечатлённая сценой, отправилась следом за ними. Они сели за столик, как обычные посетители, а я спросила администратора. Несмотря на то, что пожарски нагрубил девушке, он её не тронул в ответ физически, и это о многом говорила. «Здравствуйте, я ищу работу официантки». Администратором оказался молодой мужчина, и он вежливо объяснил мне об обязанностях и рассказал о кафе. Кай с недовольством посматривал на нас. И что ему не нравится? Узнав о том, что у меня уже есть опыт, Валера, так его зовут, Тут же принял меня на работу. «С завтрашнего дня», — сказал он, дотронувшись до моего локтя. «До встречи, Стелла». Обрадована я вышла из кафе и принялась ждать, когда Кай с Лой съедят заказанный десерт. Хорошо, что не заказал ей холодный молочный коктейль. Эта комба точно бы её свалила с ног. Они пили горячий шоколад. Кай сунул мне в руки бумажный пакет и стакан. Он выглядел угрюмо. Неужели его расстроила Лой? «Ты не будешь тут работать», — сказал он. Я на 200% уверен, что этот хлыщ будет тебя харасить. «А давай ты не будешь мне указывать?» вспыхнула я, не привыкшая к тому, что кто-то контролирует мою жизнь. «Не указывать? Да, пожалуйста! Просто попомнишь ещё мои слова, когда он зажмёт тебя в сортире?» «Кай!» — указала большими глазами на сестру. «Что, Кай? Я уверена, что ты ошибаешься. Поговорим об этом вечером. Ты ведь придёшь?» просканировал меня пытливым взглядом. «Приду, но только за тем, чтобы оставить его с носом и навсегда от себя отвадить. Только что у меня появился отличный план. Я бы даже сказала, гениальный!» «Конечно, приду!» — ответила загадочной улыбкой. «Посмотрим ещё. Кто кого, милый братец!»